Собирался я выехать в зимнем дилижансе, но мне объявили, что по причине оттепели должен я отправиться в летнем. Взяли с меня лишних 30 рублей и посадили в четвероместную карету вместе с двумя товарищами. А я еще и человека с собою не взял в надежде путешествовать одному. Один из моих спутников был рижский купец, добрый немец, которого каждое утро душили мокроты, и который на станции ровно час отхаркивался в углу. Другой, мимельский жид, путешествующий на счет первого. Вообрази, какая веселая компания. Немец три раза в день и два раза в ночь аккуратно был пьян. Жид забавлял его всю дорогу приятным разговором, например, по-немецки рассказывал ему «Ивана Выжигина». Я старался их не слушать и притворялся спящим. В Валдае принуждены мы были пересесть в зимние экипажи и на дотащились до Москвы. На Щекина не нашел я на старой его квартире. На отыскал его у Причистинских ворот в доме Ильинской. Он все тот же, очень милый и умен, был в выигрыше, но теперь проигрался в долгах и хлопотах. Пушкин Наталья николаевне пушкиной 8 декабря 1831 года, из Москвы. Секретно. Находящийся под секретным надзором чиновник 10 класса Александр Пушкин всего месяца 13-го числа прибыл из Санкт-Петербурга и остановился при Чистинской части первой квартала в доме господ Ильинских. Предписанный за ним надзор учрежден. Полицмейстер Миллер. Когда Пушкин приезжал к Нащекину, они тотчас отправлялись в бане Лепехинские, что были у Смоленского рынка. И там вдоволь наговаривались, так что им после не нужно было много говорить. В обществе они уже вполне понимали друг друга. Вставал Пушкин довольно рано, никуда не выходил, покуда не встанет Нащекин, просыпавшийся довольно поздно, потому что засиживался в английском клубе, куда Пушкин не ездил. Питая особенную к нему нежность, он укутывал его, отправлял в клуб, крестил. Бартенев со слов Нащекина. Рассказ Чаадаева. Наиболее Пушкин любил Нащекина, который давал ему всегда взаём денег. Пушкин вечно влюблялся. бодянский Дневник. 25 октября 1850 года. Поэт Пушкин здесь, как слышно, на несколько дней. У него жена, как сказывают, первая красавица в Санкт-Петербурге. Я не видел ее. Тургенев брату. 8 декабря 1831 года. Из Москвы. Стихи его кривитникам России доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяземском заметил справедливый взгляд и на эту поэзию, и на весь этот нравственно-политический мир или безнравственно. Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пушкин начал обвинять Вяземского, оправдывая себя. А я страдал за обоих, ибо люблю обоих. Тургенев — брату. Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, отчасти и по наклонности. Он горячо оспаривал мнение Пушкина. Наконец не выдержал и сказал ему, а знаешь ли что, голубчик, съездит и хоть в Любек. Пушкин расхохотался и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый. «Князь Вяземский». «Пушкин у вас в Москве. Жена его хороша, хороша, хороша. Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность». Графиня Фикельмон к князю Вяземскому. 12 декабря 1831 года. Дмитриев в одно из своих посещений английского клуба на Тверской заметил, что... Ничего не может быть страннее самого названия Московский английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия еще более странные. Какие же, спросил Дмитриев, а императорское человеколюбивое общество языков.